По сравнению со старой блохастой, юрта это был настоящий дворец. Махмуд очень гордился новым приобретением и начал всё показывать хозяевам. "Смотри", сказала онка, сойдя с руки уолтера. "На основном шесте ни один крюк, а целых шесть. Гляди, какая красивая шёлковая подкладка. А вот кольца, чтобы на ночь можно было вешать занавес". Махмуд, мы заживём как короли, заметил Олтер. Махмуд хотел продолжить показ всяческих чудес новой палатки и приподнял занавес в задней части юрты, где хранились котелки, ящички с приправами и другие кухонные принадлежности. Он взглянул туда, потом быстро отошёл и занавес упал. Мальчишка пошёл к выходу, не глядя в глаза Олтеру, как будто что-то скрывая. Олтер сразу заподозрил неладное. А потом просто пришел в ужас. Он уселся, прижавшись спиной к центральному шесту, и, глядя на занавес, позвал. «Мариам!» Ответа не было. «Можешь выйти. Мне кажется, что тебе там не очень удобно». Занавес качнулся, и в щель показалось лицо девушки. Потом она вышла с видом на проказившего школьника и скромно уставилась в землю. Ты не смогла найти тех людей, которые должны были проводить тебя в Марагу, спросил Олтер. Марьям покачала головой. Я видела дядю, грустно ответила она. Он сам явился за мной. Мы с ним поговорили и потом, потом я от него удрала. Она повысила голос. Было видно, что девушка очень переживает. Олтер, я его испугалась. Он очень похож на Антемуса только старший и более жестокий. Я ни о чём не думала, просто убежала. Это был порыв. Когда я его увидела, то страшно перепугалась и побежала прочь, даже не понимая, что делать. Я скрылась от него в толпе, но не знала, куда мне идти. Я пришла к вам. Откуда ты узнала, что это наша юрта? Я не могла найти старую юрту и отправилась к одному из слуг, Антэмусу. Этот старый слуга всегда хорошо ко мне относился и даже иногда помогал. Он сказал, что теперь это ваша юрта. Олдер начал размышлять о том, что же им делать дальше. Его охватил ужас из-за внезапного возвращения девушки. Она всё поняла и упала перед ним на колени. "Господин Трис меня не узнал", проบка сказала она. "Всем известно, что у вас два чёрных мальчишки" и люди подумают, что я один из них. Меня никто не найдёт. Тебя пока никто не подозревает, но ты ведь пряталась всего один день. Нам дальше не может так вести. Да-да, нам повезёт. Девушка крепко сжимала Уолтеру руку и умоляюще смотрела ему в глаза. Пока я пряталась за занавеской, я всё время думала об этом. Никому в голову не придёт искать меня в караване. Он temos не поедет с караваном, а остальных это не интересует. Олтер, меня никто не увидит. Этим людям вы нравитесь, потому что вы крестьяне, и они не станут с вами общаться. Вы всегда должны будете ехать позади всего каравана и ставить палатку на ночь за пределами лагеря. Мне будет не трудно скрываться от людей. Конечно, придётся быть очень осторожней. Нельзя разговаривать с другими слугами и если поблизости появится кто-нибудь, я должна низко наклонять голову. Твои синие глаза легко могут тебя выдать.